Артур Конан Дойл. Исчезновение леди Фрэнсис Карфекс. «Но почему турецкие?» – спросил Шерлок Холмс, пристально разглядывая мои ботинки. Я сидел в широком плетеном кресле, и мои вытянутые ноги привлекли его острый взгляд. Не английские», – удивленно отозвался я. «Я их купил у Латимера на Оксфорд-стрит». Холмс обреченно вздохнул. «Бани. Бани турецкие, а не ботинки. Почему расслабляющие и очень дорогие турецкие бани, а не бодрящая ванна дома?» «Потому что у меня разыгрался ревматизм. Я стал чувствовать себя старой развалиной. А турецкие бани — это как раз то, что мы, медики, в таких случаях рекомендуем. Встряска, после которой как будто заново рождаешься. Кстати, Холмс продолжал я. Для человека, мыслящего логически, связь между моими башмаками и турецкими банями, разумеется, самоочевидна, но я буду чрезвычайно признателен, если вы мне ее раскроете. Ход рассуждений не так уж непостижим, милый Ватсон. В глазах Холмса запрыгали озорные искорки. Иллюстрацией к несложной схеме умозаключений, которой я пользовался, может послужить вопрос, кто сегодня утром... «Ехал с вами в Кэбе». «Не считаю еще одну иллюстрацию объяснением», — не без едкости парировал я. «Браво, Уатсон!» «Сказано с достоинством и вполне логично». «Да, так из чего мы начали?» «Давайте разберем сначала второй пример с кебом «На левом плече и рукаве вашего пальто брызги. Если бы вы сидели на середине сиденья, вас бы, вероятно, не забрызгало вовсе. Или забрызгало с обеих сторон. Значит, вы сидели слева. И значит, вы ехали не один. Ну вот, теперь я понял. Да смешного просто, да? Но бани и ботинки... О, это ещё примитивнее. Вы всегда завязываете шнурки одинаково. А сейчас я вижу замысловатый двойной узел. Совсем не похожий на ваш. Значит, вы снимали ботинки. Кто мог завязать вам шнурки? Или сапожник, или прислужник в бане. Сапожника исключаем, потому что ботинки почти новые. Что остаётся? Остаются бани. Элементарно, правда? Но как бы там ни было, Ватсон, турецкие бани сослужили свою службу. В каком смысле? Вы сознались, что поехали туда, потому что вам нужна была встряска. Позвольте мне предоставить вам возможность встряхнуться. Что вы скажете о поездке в Лозанну, милый Ватсон? Первым классом все расходы оплачиваются с королевской щедростью, а? Великолепно! Но зачем? Холмс откинулся на спинку кресла и вытащил из кармана записную книжку. Из всех представителей рода человеческого самый опасный – одинокая женщина без дома и друзей. Этот безобиднейший и даже, может быть, полезнейший член общества – неизменная причина многих преступлений. Это беспомощное существо сегодня здесь, завтра там. У неё достаточно средств, чтобы кочевать из страны в страну, переезжать из гостиницы в гостиницу. И вот в каком-нибудь подозрительном пансионе или отеле след ее обрывается. Она как цыпленок, заблудившийся в мире лисиц. Если ее слопают, никто и не хватится. Боюсь, леди Фрэнсис Карфекс попала в беду. Я приветствовал этот неожиданный переход от общих рассуждений к частным. Холмс полистал странички и продолжал. «Леди Фрэнсис — единственный потомок графа Рафтена по прямой линии. Земли в их роду, как вы, возможно, помните, наследовали сыновья. Состояние леди Фрэнсис получила небольшое, но ей достались редчайшие драгоценности старинной испанской работы, оправленные в серебро бриллианты необычной огранки, которые она очень любила». Настолько, что не пожелала оставить их у своего банкира и всегда возила с собой. Грустные мысли вызывает леди Фрэнсис. По странной прихоти судьбы, этой красивой, далеко не старой женщине, суждено было стать последним засыхающим побегом дерева всего 20 лет тому назад, мощного и цветущего. Но что же с ней случилось? Что случилось с леди Фрэнсис Карфэкс? «Жива она или нет?» «Это-то мы и должны узнать. Она — человек строгих привычек. В течение четырёх лет она неизменно раз в две недели писала своей старой гувернантке мисс Добни, которая уже давно не работает и живёт в кэмбер -Уэлле. Мисс Добни и обратилась ко мне. «Вот уже пять недель от леди Фрэнсис нет ни строчки» последнее письмо было послано из лазанны из отеля националь откуда она уехала не оставив адреса родные волнуются люди они чрезвычайно состоятельные и разумеется готовы на любые расходы если мы поможем им выяснить что произошло и это миздобни единственный источник сведений неужели у леди фрэнсис не было других корреспондентов были ва Вернее, был еще один корреспондент. И от него-то я узнал немало любопытного. Это банк. Одиноким женщинам тоже нужно жить. Их банковский счет — тот же дневник. Деньги леди Фрэнсис лежат в банке сильвестра Я просматривал ее счет. Предпоследний раз она взяла деньги, чтобы расплатиться в лазанском отеле. Но сумму взяла большую, так что у нее должны были еще остаться наличные. С тех пор был предъявлен только один чек. Кем и где? Мадемуазель Мари де Вин. А вот где он был выписан, неизвестно. Погасил его филиал Банка Леонский кредит в Монпельео две с половиной недели тому назад. Сумма — 50 фунтов. «А кто такая мадмуазель Мари де Вин?» «Это мне тоже удалось установить. Мадмуазель Мари де Вин служила у леди Фрэнсис горничной. Но вот зачем леди Фрэнсис понадобилось выдать этот чек своей горничной, я еще не разгадал. Впрочем, я ни на минуту не сомневаюсь, что ваши поиски помогут прояснить это обстоятельство». «Мои поиски?» «Ну да». Вы же идите в Лозанну, чтобы развеяться. Мне-то нельзя уехать из Лондона, пока жизни Абрахамса грозит такая опасность. Да и вообще, по многим соображениям, мне следует держаться в пределах Англии. Скотланд-Ярд без меня скучает, а в уголовном мире начинается нездоровое оживление. Поезжайте, милый Ватсон. И если два пенса за слово моего скромного совета не покажутся вам чрезмерной ценой, я в любое время дня и ночи к вашим услугам и в пределах досягаемости континентального телеграфа. Через два дня я входил в дверь лозангского отеля «Националь». Знаменитый управляющий отеля месье Мозер был сама любезность. Да, леди Фрэнсис прожила у них несколько недель. Все были очарованы ею. Мадам лет сорок, не больше. Она и сейчас еще очень хороша собой. Можно себе представить, какая она была красавица в молодости. О фамильных драгоценностях месье Мозеру ничего не известно, но от слуг он слышал, что тяжелый чемодан в спальне мадам всегда был заперт. Горничную Мари де Вин все тоже любили, как и ее хозяйку. Она даже была помолвлена с одним из старших официантов отеля, и узнать ее адрес оказалось делом совсем несложным. «Монпельео, улица Троян, дом 11», — записал я в своей книжке, и подумал, что сам Холмс мог бы позавидовать ловкости, с которой я раздобыл эти сведения. Оставалось загадкой, и у меня не было к этой загадке ключа, Почему леди Фрэнсис неожиданно уехала из Лозанны? Ведь жизнь ее здесь складывалась так приятно. Естественно было ожидать, что она проведет здесь весь сезон. А она вдруг в один день собралась и уехала, потеряв недельную плату за свой роскошный номер с окнами на озеро. Никто ничего не понимал. Единственную догадку высказал жених горничной Жюль Вибар. Внезапный отъезд леди Фрэнсис связан с появлением высокого смуглого человека с бородой, который явился к ней в отель накануне. «Дикарь! Настоящий дикарь!» — восклицал Жюль Вибар. Человек этот снимал комнаты где-то в городе. Однажды, когда мадам гуляла по набережной, многие это видели, он подошел к ней и стал что-то взволнованно говорить — Потом он пришел в гостиницу, однако мадам отказалась принять его. Он был англичанин, но имени его никто не знал. На другой день мадам уехала. И Жюль Вибар, и, что гораздо важнее, его невеста, считали появление этого человека причиной случившегося, а отъезд мадам — следствием. Лишь одно Жюль Вибар отказался сообщить. почему мари Ушла от леди Фрэнсис. То ли не знал, то ли не хотел говорить. Если вас это интересует, поезжайте в Монпелье и спросите её сами. Так завершился первый тур моих поисков. Теперь мне предстояло узнать, куда направилась леди Фрэнсис Карфекс из Лазаны. Она это обстоятельство скрыла, следовательно, предположение, что уезжая, она хотела сбить кого-то со следа подтверждается. Как иначе объяснить, что на ее багаже не было наклеек с обозначением Бадена? И она, и ее багаж отправились на этот рейнский курорт не прямо, а окружным путем. Узнав все это в местном отделении агентства Кука, я отправился в Баден, предварительно информировав Холмса по телеграфу о всех своих действиях и получив в ответ шутливо добродушную похвалу. В Бадене я без труда нашел потерянный было след. Леди Фрэнсис остановилась в гостинице «Альбион», где прожила две недели. Там она познакомилась с неким доктором шлезенгером миссионером из Южной Африки, и его супругой. Как почти все одинокие женщины, леди Фрэнсис искала утешение в религии и посвящала ей много времени. На нее произвела глубокое впечатление необыкновенная личность доктора Шлезингера и страстная вера этого человека, страдавшего от недуга, который поразил его во время подвижнической деятельности в Африке. Леди Фрэнсис помогала миссис шлезенгер ухаживать за выздоравливающим святым, который, как рассказал мне управляющий отеля, весь день проводил в глубоком кресле на веранде в обществе обеих дам. Он работал над составлением карты Святой Земли, В особенности его интересовало племя медианитов, о которых он пишет монографию. Наконец, здоровье доктора заметно улучшилось, и он с женой вернулся в Лондон. Леди Фрэнсис поехала с ними. Произошло это три недели тому назад, и больше ни о ком из них управляющий не слышал. Что касается горничной Мари, то за несколько дней до отъезда мадам она вышла от нее в слезах. Служанкам в гостинице она рассказала, что больше служить не будет, и уехала страшно расстроенная. Доктор шлезенгер уплатил и по своему счету, и по счету леди Фрэнсис. «И знаете, — сказал в заключении управляющая Альбиона, — вы не единственная из друзей леди Фрэнсис разыскиваете ее». «Всего неделю назад приходил к нам справляться о ней какой-то мужчина». «Он назвал свое имя?» «Нет, он англичанин, хотя внешность у него для англичанина нетипичная». «На дикаря похож, да?» — спросил я, сопоставив по методу моего прославленного друга известные мне факты. «Да, да, именно на дикаря. Это слово к нему очень подходит». Высоченный, загорелый, бородатый. Такому место в деревенском трактире, а не в фешенебельной гостинице. Не человека порох. Бешеный какой-то. Я бы такого поостерегся задевать. Наконец-то контуры начали вырисовываться. Так яснее проступают фигуры пешеходов на улице, когда редеет туман. За доверчивой набожной женщиной крадется по пятам... Зловещая тень. Она боится своего преследователя, иначе не бежала бы так поспешно из Лозанны. Он снова гонится за ней. Рано или поздно он ее настигнет. А может быть, уже настиг? Не в этом ли разгадка ее долгого молчания? Значит, славные люди, с которыми она подружилась в Бадене, не сумели защитить ее от его угроз и домогательств. Какая страшная тайна! Какой непостижимый замысел заставляют его так упорно преследовать леди Фрэнсис? Эти вопросы ждали моего решения. Я написал обо всем Холмсу, довольный, что так быстро добрался до сути дела. В ответ я получил телеграмму с просьбой описать левое ухо доктора Шлезингера. Своеобразно у Холмса проявляется чувство юмора, иногда даже оскорбительно. Я, разумеется, оставил без внимания его неуместную шутку. Кстати, и получил я его послание уже в Монпельо, куда поехал повидаться с Мари Девин. Я без труда нашел дом бывшей горничной и выведал у нее все, что она знала. Она очень любила свою хозяйку и рассталась с ней только потому, что ту сейчас окружают друзья, в этом Мари была уверена, и еще потому, что приближался день ее свадьбы, и службу ей все равно пришлось бы оставить. Она с огорчением призналась, что когда они жили в Бадене, леди Фрэнсис часто на нее сердилась, один раз даже допрашивала, как будто сомневалась в ее честности. Из-за этой обиды Мари пережила расставание легче, чем думала. Леди Фрэнсис дала ей в виде свадебного подарка пятьдесят фунтов. Так же, как и мне, девушке внушал серьезное опасение незнакомиться, из-за которого ее хозяйка уехала из Лозанны. Она своими глазами видела, как он у всех на виду грубо схватил леди Фрэнсис за руку. Страшный человек, бешеный какой-то. Вероятно, леди Фрэнсис потому и уехала в Лондон со шлезингерами, что боялась его. С Марией она никогда о нем не говорила, но по многим признакам та видела, что хозяйку ее неотступно терзает мучительный страх. «Вот он, смотрите!» — вдруг прервала свой рассказ девушка, испуганно вскочив со стула. «Негодяй опять ее выслеживает!» В открытое окно гостиной Я увидел очень высокого, смуглого человека с черной курчавой бородой. Он медленно шел по мостовой, внимательно разглядывая номера домов. Сомнений не оставалось. Он, как и я, разыскивал горничную. Не раздумывая, я выбежал на улицу и остановил его. «Вы англичанин?» — спросил я. «Ну так что, если англичанин?» — огрызнулся он. «Позвольте мне спросить, как ваше имя?» «Не позволю!» — отрезал он. Положение осложнялось. Я решил идти напролом, ведь прямой путь самый короткий, и строго спросил. «Где леди Фрэнсис Карфекс?» Он в изумлении уставился на меня. «Что вы с ней сделали? Зачем вы ее преследуете? Я требую ответа!» С яростным воплем человек кинулся на меня, как тигр. Я не раз одерживал верх в драках. Но у этого сумасшедшего оказались железные лапищи и сила бешеного быка. Не прошло и трех секунд, как он схватил меня за горло. Я начал терять сознание. Но тут из кабачка напротив выбежал какой-то небритый француз-мастеровой в синей блузе, хватил моего обидчика по плечу дубинкой, и тому пришлось выпустить меня. С минуту он стоял, трясясь от бешенства и раздумывая, не кинуться ли на меня снова потом злобно фыркнул и зашагал к дому, из которого я только что вышел. Я повернулся поблагодарить моего спасителя. Он все еще стоял рядом на мостовой и вдруг услышал. «Ну, поздравляю, Ватсон! Надо же суметь только напортить! Видно, придется вам возвращаться со мной ночным экспрессом в Лондон». Час спустя Шерлок Холмс, уже в своем обличии и, как всегда элегантный, сидел в моей комнате в отеле. Разгадка его неожиданного счастливого появления оказалась более чем простой. Обстоятельства позволили ему уехать из Лондона, и он решил перехватить меня в том месте, где я, по его расчетам, должен был в это время находиться. В одежде рабочего он расположился в кабачке, дожидаясь меня. И ведь до чего последовательно вы действовали, милый Ватсон? Из всех ошибок, которые только можно было совершить, вы не упустили ни одной. В результате вы всех, кого можно, вспугнули и ровным счетом ничего не выяснили. — Может быть, и вам удалось бы не больше, — с обидой возразил я. — Никаких «может быть» не может быть. Мне удалось больше. «А вот и достопочтенный Филипп Грин. Он ваш сосед по гостинице. Возможно, с его помощью нам удастся повести дело более успешно». Лакей подал визитную карточку на подносе, и в комнату вошел тот самый бородатый хулиган, который налетел на меня на улице. Он вздрогнул, увидев меня. «Что это значит, мистер Холмс?» — спросил он. «Я получил вашу записку и пришел». «Но как объяснить присутствие здесь этого человека?» «Этот человек — мой старый друг и коллега, доктор Ватсон. Он помогает нам в наших поисках». Незнакомец протянул мне коричневую от загара ручищу и стал извиняться. «А от души надеюсь, что вы не пострадали от моих рук. Когда вы стали обвинять меня в каком-то проступке против неё, я не сдержался». Я вообще сейчас живу как в лихорадке. Нервы ни не к черту. Но объясните мне ради всего святого, мистер Холмс, как вы вообще узнали о моем существовании? Я разговаривал с гувернанткой леди Фрэнсис, с мисс Добни. Милая старушка Сьюзен Добни в вечном своем чипце. Я ее хорошо помню. А она помнит вас. Таким, каким вы были раньше. До отъезда в Африку. — Так вы все знаете. Хорошо, что мне не нужно ничего скрывать от вас, мистер Холмс. Клянусь вам, не было в мире человека, который любил бы женщину сильнее, чем я любил Фрэнсис. Но в юности я вел беспутную жизнь, как и многие молодые люди нашего круга. А ее душа была чиста, как снег. Все грубое и низменное было ей невыносимо. И когда кто-то рассказал ей обо мне, она пожелала больше меня не видеть. А ведь эта святая женщина любила меня, вот что удивительно. Любила так, что из-за меня на всю жизнь осталась одна. Я уехал в Барбертон. Прошло много лет, я нажил состояние и, наконец, решился разыскать ее и попытаться смягчить. Мне было известно, что она так и не вышла замуж. Я нашел ее в Лазанне и стал умолять простить меня. Мне кажется, сердце ее не осталось глухо к моей мольбе, но воля была непреклонна, и когда я пришел к ней на другой день, ее уже не было в городе. Мне удалось узнать, что она поехала в Баден, а через некоторое время я услышал, что здесь живет ее горничная. Человек я резкий, жил все эти годы среди людей простых, ну и взорвался, когда доктор Ватсон заговорил со мной. Но ради бога, что случилось с леди Фрэнсис? «Это-то мы и должны узнать», — сказал Холмс очень серьезно. «Вы где остановитесь в Лондоне?» «В отеле Лонгхэм». «Тогда я попрошу вас ехать немедленно в Лондон и быть наготове. Мне не хочется подавать вам избыточных надежд, мистер Грин, но вы можете быть уверены, что для спасения леди Фрэнсис будет сделано все возможное. Пока я ничего больше не могу сказать. Вот моя визитная карточка. Держите со мной связь все время». «А теперь, Ватсон, если вы начнёте укладываться, я пойду на телеграф и попрошу миссис Хатсон завтра в половине восьмого продемонстрировать своё искусство двум голодным путешественникам». На Бейкер-стрит нас ожидала телеграмма. Холмс с жадным интересом прочёл её и протянул мне. Телеграмма была отправлена из Бадена и содержала всего одно слово — «разорванное». «Что за чепуха?» – удивился я. «Эта чепуха имеет огромный смысл. Вы, надеюсь, помните мою просьбу, с которой я к вам обратился. Она, на первый взгляд, могла показаться нелепой, описать левое ухо почтенного миссионера. Вы ее оставили без внимания». «Я не мог навести справки. Меня к тому времени в Бадене уже не было». «Совершенно верно. Именно поэтому...» Я послал телеграмму с точно такой же просьбой управляющему Альбиона. Вот его ответ. И о чём его ответ говорит? О том, дорогой мой Ватсон, что мы имеем дело с человеком чрезвычайно хитрым и опасным. Миссионер из Южной Африки доктор шлезенгер Никто иной, как Питер Справедник. Один из самых ловких преступников среди тех, что дала миру Австралия. А эта молодая страна вывела уже немало образцовых экземпляров. Питерс специализируется на одиноких женщинах, которых заманивает в ловушку, играя на их религиозных чувствах. А некая англичанка по имени Фрейзер, его так называемая жена, ему в этом помогает. Тактика доктора Шлезингера дала мне основание заподозрить, что он не Шлезингер, а Питерс-праведник. Телеграмма же с описанием его левого уха, ему прокусили ухо в пьяной драке в Аделаиде в 1889 году, подтвердила мои подозрения. Бедная леди Фрэнсис в руках страшных людей, Ватсон. Они не остановятся ни перед чем. Очень возможно, что ее уже нет в живых. Если она и жива, то содержится под замком и не может написать ни мисс Добни, ни вообще никому. Возможно, она так и не доехала до Лондона. Но это вряд ли. С континентальной полицией шутки плохи. При их системе регистрации иностранцам ее не провести. Или же она поехала дальше. Но и это маловероятно, потому что Лондон, Единственное место в Англии, где негодяям удалось бы скрывать человека так, чтобы никто ничего не заподозрил. Шестое чувство твердит мне, что она в Лондоне, но пока мы не знаем, где ее искать. Поэтому выход один — набраться терпения. Сейчас давайте обедать, а попозже вечером я наведаюсь в Скотланд-Ярд, и побеседуюсь с нашим приятелем Лестридом. Время шло, но не полиция, не собственная служба информации Холмса, небольшая, но очень действенная организация, не сумели даже приблизиться к тайне. Люди, которых мы искали, затерялись в многомиллионном Лондоне, как иголка в стоге сена. Мы помещали объявления в газетах, вели неусыпную слежку за всеми притонами, где мог появиться Питерс, держали в поле зрения людей, с которыми он был когда-то связан, но все было тщетно, все пути неизбежно заводили нас в тупик. И вот после недели бесплодных поисков и мучительной неизвестности вдруг забрезжил свет. В ломбард Бевингтона на Вестминстер-Ротт Принесли серебряную подвеску с бриллиантами старинной испанской работы. Заложил ее высокого роста человек без бороды и усов, по виду священник. И имя, и адрес он дал явно подложное. Какое у него ухо мистер Бевингтон не заметил, но, судя по портрету, это явно был Шлезингер. Три раза наш бородатый друг из отеля Лангхэм заходил к нам. В третий раз он появился через полчаса после того, как нам сообщили о проданной драгоценности. Горе состарило его на несколько лет. Одежда висела на нем, как на вешалке. — Если бы я хоть чем-нибудь мог помочь вам! — в отчаянии твердил он все эти дни. Наконец-то у Холмса нашлось для него дело. Он начал продавать драгоценности. Теперь мы его поймаем. Но ведь это значит... Это значит, что с леди Фрэнсис что-то случилось. Лицо Холмса стало очень серьезно. Предположим, эти люди до сих пор держали ее под замком. Освободить ее сейчас значит погубить себя. Мистер Грин, мы должны быть готовы к худшему. «Что я должен делать?» «Эти люди вас не знают?» «Нет». «Возможно, он в следующий раз пойдет к другому ювелиру. Тогда нужно начинать все с изного. С другой стороны, у Бевингтона ему дали хорошую цену и не задали ни одного вопроса. Поэтому можно ожидать, что когда ему опять понадобятся деньги, он снова пойдет туда». «Я сейчас напишу Бевингтону записку, что вам нужно неотлучно находиться в его магазине. Если Питерс придет, вы будете следить за ним до его дома. Но никакой опрометчивости и, главное, никакого насилия. Дайте слово, что ничего не предпримете без моего ведома и согласия». Два дня от достопочтенного Филиппа Грина, к слову сказать, он был сын прославленного адмирала Грина, который командовал нашим Азовским флотом во время крымской кампании, не было никаких вестей. На третий день вечером он ворвался в гостиную на Бейкер-стрит бледный, дрожа, как в лихорадке. «Попался! Попался!» – закричал он. Волнение не давало ему говорить. Холмс усадил его в кресло и стал успокаивать. «Расскажите нам все по порядку», — попросил он его наконец. «Она пришла всего час назад. На этот раз жена принесла подвеску, в точности такую, как первая. Высокая, бледная женщина, глаза как у хорька. Это она», — подтвердил Холмс. «Я пошел за ней. Она свернула на Кеннингтон-Роуд. Я не отставал». Вдруг она вошла в какую-то лавку. «Мистер Холмс, это оказалась лавка гробовщика!» Холмс вздрогнул. «Дальше!» Голос его зазвенел, выдав волнение, охватившее пламенную душу, которую он скрывал под маской ледяного спокойствия. «Я вошел за ней!» Она разговаривала с женщиной за прилавком, и до меня долетели ее слова «Как вы долго!» Та стала оправдываться. «Все будет немедленно доставлено по адресу, ведь делать пришлось по особому заказу. Вот мастера и задержались». Тут они увидели меня и замолчали. «Я что-то спросил и вышел на улицу». «Правильно сделали. Что потом?» «Женщина тоже вышла, но я спрятался в соседнем подъезде. Наверное, она что-то заподозрила, потому что огляделась вокруг». Затем подозвала Кэб и уехала. К счастью, я сразу же поймал другой Кэб и поехал за ней. Она вышла в Брикстоне, адрес Полтни-Сквер, дом 36. Я поехал дальше, отпустил Кэбмана и стал наблюдать за домом. Кого-нибудь удалось увидеть? Свет горел только в одном окне на первом этаже, но штора была опущена и ничего не было видно. Я стоял и раздумывал, что же теперь делать, как вдруг у крыльца остановился закрытый фургон. Двое мужчин спрыгнули на мостовую, вытащили что-то из фургона и понесли на крыльцо. «Мистер Холмс, это был гроб!» «Вот оно что!» «Не знаю, как я устоял на месте. Дверь отворилась, чтобы впустить людей, и то, что они принесли...» Я увидел ту самую женщину, но и она меня заметила и, по-моему, узнала. Вздрогнув, она поспешно захлопнула дверь. Я вспомнил, какое обещание вы из меня взяли и полетел к вам. «Вы очень хорошо провели дело», — Холмс схватил со стола клочок бумаги и стал что-то писать. «Без ордера на арест мы не имеем права ничего предпринимать». Лучшее, что вы сейчас можете сделать, мистер Грин, это отнести мою записку в полицию и получить ордер. Могут возникнуть затруднения, но, думаю, продажа драгоценностей — достаточный повод. Подробностями займется Лестрид. Да ведь ее тем временем убьют! Что значит этот гроб? И для кого он, если не для нее? Мистер Грин, все возможное будет сделано. Мы не потеряем ни минуты положитесь на нас». «Ну вот, Ватсон», — продолжал Холмс, когда наш гость выбежал из комнаты. «Он сейчас заручится поддержкой закона, а нам тем временем придется действовать, как всегда, беззаконно. Боюсь, дела настолько плохи, что самые наши крайние меры будут оправданы. Скорей, на Полтни-сквер». «Попробуем восстановить всю картину», — говорил Холмс в то время, как наш Кэп катился мимо парламента и по Вестминстерскому мосту. Негодяи заманили несчастную женщину в Лондон, предварительно заставив ее расстаться с преданной Мари. Если леди Фрэнсис и писала кому-нибудь в это время, ее письма перехватывали. Один из сообщников Питерса снял для него в Лондоне дом. Переступив порог этого дома... Леди Фрэнсис превратилась в пленницу, и драгоценности, за которыми эти люди и охотились с самого начала, стали их добычей. Они уже распродают их понемножку, и не видят в этом никакой для себя опасности, уверенная, что судьба их жертвы никого не интересует. Когда ее отпустят, она их, разумеется, разоблачит, поэтому они ее никогда... Не отпустят. Однако держать её всю жизнь под замком тоже нельзя. Значит, единственный выход — убийство. Всё предельно ясно. Теперь взглянем на дело с другой стороны. Когда два пути, по которым развивалась мысль, скрещиваются, точка пересечения даёт максимальное приближение к истине. Возьмём теперь за исходную точку не «Леди Фрэнсис», а гроб, и пойдем назад. Боюсь, этот гроб окончательно убеждает нас в том, что леди Фрэнсис умерла. Но, кроме того, он означает официальные похороны, свидетельство врача и разрешение полиции. Если бы леди Фрэнсис убили каким-нибудь примитивным способом, то труп зарыли бы во дворе. Но тут все открыто и гласно. Что это означает? А то, что ее умертвили настолько необычным способом, что даже врач не заподозрил насильственной смерти, возможно, отравили каким-то редким ядом. И все-таки странно, что они позволили врачу освидетельствовать ее. Разве что подкупили врача, но это очень маловероятно. Они могли они подделать свидетельство? «Это опасно, Ватсон. Очень опасно. Не думаю, чтобы они на это решились. Эй, стойте! Мы только что проехали ломбард. Значит, следующий дом — лавка гробовщика. Ватсон, ваше лицо внушает доверие. Зайдите к ним и спросите, на какое время назначены завтра похороны клиента с Полтни-сквер. Женщина за прилавком доверчиво рассказала мне, что похороны состояться завтра в восемь утра. Вот видите, Ватсон, никаких тайн и уловок. Им как-то удалось оформить все официально, и теперь они считают, что бояться нечего. Что ж, у нас один выход — идти напролом. Вы вооружены? Вот трость. Но ну, ничего, как-нибудь пробьемся. Ведь трижды вооружен, кто прав». Мы просто не можем дожидаться полиции. Положение не таково, чтобы педантично блюсти букву закона. Поезжайте, пожалуйста. Будем пытать счастье вместе, Ватсон. Нам бить не впервой. Он резко дёрнул за шнурок у двери большого тёмного дома. Дверь немедленно открыли. На пороге полутёмного холла мы увидели высокую женскую фигуру. «Что вам угодно?» — сухо спросила женщина, пытаясь разглядеть нас в темноте. «Мне нужен доктор Шлезингер», — ответил Холмс. «Здесь нет никакого доктора Шлезингера». Женщина хотела захлопнуть дверь, но Холмс придержал ее ботинком. «В таком случае мне нужен человек, который живет в этом доме, как бы он себя не называл», — настойчиво произнес Холмс. Она помедлила, потом все-таки впустила нас. «Что ж, входите». Мой муж никого не боится. Она заперла парадную дверь, ввела нас в гостиную, зажгла свет и вышла, попросив минутку подождать. Но нам не пришлось ждать и полминуты. Не успели мы окинуть взглядом комнату, в которой очутились, пыльную, с изъеденной молью мебелью, как дверь отворилась, и в гостиную неслышным шагом вошел высокий лысый человек». Его широкое багровое лицо с обвисшими щеками сияло преувеличенным добродушием, с которым никак не вязалось жесткое выражение плотно сжатых губ. «Тут, несомненно, какая-то ошибка, господа!» — непринужденно обратился он к нам самым елейным тоном. «Вам, по-видимому, дали неправильный адрес. Если вы пойдете чуть дальше налево, мы не пойдем никуда», — холодно сказал мой друг. «У нас нет времени, мистер Генри Питерс из Аделаиды, в прошлом его преподобие доктор Шлезингер из Бадена и Южной Африки. Я в этом так же мало сомневаюсь, как и в том, что меня зовут Шерлоком Холмсом». Питерс, я теперь буду его так называть, вздрогнул и впился взглядом в своего грозного противника. «Ну что ж, мистер Холмс, ваше имя меня не испугало. Когда совесть у человека чиста, ему нечего бояться. Что вам нужно в моем доме?» «Узнать, что вы сделали с леди Фрэнсис карфекс которую привезли с собой из Бадена». «Вы чрезвычайно меня обяжете, если сообщите, где она сейчас находится», — спокойно возразил Питерс. «Она задолжала мне около ста фунтов, а в уплату оставила пару безвкусных подвесок с поддельными камнями. В ломбарде на них и смотреть не стали Леди Фрэнсис привязалась к нам с миссис Питерс в Бадене. Я действительно жил там под другим именем и не расставалась с нами до самого Лондона». «Я уплатил по ее счету в гостинице и за ее билет, а в Лондоне она исчезла, оставив в счет долга, как я уже говорил вам, какие-то старомодные украшения. Если вы ее найдете, мистер Холмс, я буду вам очень обязан». «Непременно». «Буду до тех пор искать ее в этом доме, пока не найду». «Где ваш ордер?» Холмс показал Питерсу пистолет и снова сунул его в карман. «Придется вам пока удовольствоваться этим». «Да вы просто бандит!» хм, «Ничуть не возражаю против такого определения. Мой спутник тоже весьма опасный головорез. Рекомендую. Мы с ним начинаем обыск». Питерс отворил дверь в прихожую. «Энни, беги за полицией!» По лестнице прошуршали юбки. Парадная дверь отворилась и захлопнулась. «Времени у нас в обрез, Ватсон. Идем!» «И не вздумайте нам мешать, Питерс. Будет только хуже. Где гроб, который вам сегодня привезли?» «Зачем вам гроб? Он занят. В нем покойница. Я должен ее видеть». «Никогда!» «Я не позволю!» «Обойдемся без вашего позволения!» Холмс молниеносно оттолкнул Питерса и вышел в холл. Прямо перед нами была полураскрытая дверь. Мы вошли. В столовой под тускло горящими рожками газовой люстры стоял на столе гроб. Холмс прибавил света и поднял крышку. Жалкое, иссохшее существо лежало на дне глубокого гроба. Яркий свет упал на старое сморщенное лицо. Ни болезнь, ни голод, ни самые зверские истязания не могли бы превратить все еще красивую, цветущую женщину, какой была леди Фрэнсис, в эту дряхлую развалину. Изумление на лице Холмса сменилось радостью. «Слава Богу! И это не она!» да — На этот раз вы жестоко ошиблись, мистер Холмс, — раздался голос Питерса, вошедшего в столовую следом за нами. — Кто эта женщина? — Могу рассказать, если вас это так интересует. Эта женщина — старая няня моей жены. Зовут ее Роза Спенсер. Мы взяли ее из Брикстонской богадельни, привезли сюда, пригласили доктора Хорсома. Он живет на Фирбенквилла дом 13, не забудьте записать, мистер Холмс. Окружили ее заботой, как велел нам наш христианский долг. На третий день она скончалась. В свидетельстве написано «От старческого маразма», но ведь это всего лишь мнение врача. Вам, мистер Холмс, разумеется, истинная причина ее смерти известна лучше, чем кому бы то ни было». Мы обратились к фирме Стимсон и компания на Кеннингтон-Рот. Похороны состоятся завтра в восемь часов утра. Попробуйте придраться хоть к чему-нибудь. Признайтесь, мистер Холмс, вы остались в дураках. Много бы я дал, чтобы сфотографировать вашу физиономию, когда вы так воинственно ринулись к гробу и вместо леди Фрэнсис увидели в нем убогую девяностолетнюю старушку». Холмс с обычным своим спокойствием стоял под градом насмешек, который обрушил на него Питерс. Только кулаки его гневно сжались. «Я продолжаю обыск». «Ну это мы еще посмотрим», — закричал Питерс, и в это время в прихожей раздался женский голос и тяжелые шаги. «Сюда, господа! Эти люди силой ворвались в мой дом, и я никак не могу заставить их уйти». «Пожалуйста, помогите мне!» Сержант и констебль встали на пороге столовой. Холмс вынул из бумажника визитную карточку. «Вот мое имя и адрес, а это мой друг, доктор Ватсон». «Да что вы, сэр, зачем нам ваша карточка, мы ли вас не знаем?» — сказал сержант. «Но только без ордера вам здесь оставаться нельзя». «Знаю, что нельзя». «Арестуйте его!» — крикнул Питерс. «Мы знаем, где найти этого джентльмена, если он нам понадобится», — величественно ответствовал сержант. «Но все-таки вам придется уйти, мистер Холмс». «Да, Ватсон, нам придется уйти». Через минуту мы снова были на улице. Холмс казался спокоен, как всегда. Я же весь пылал от гнева и унижения. Сержант вышел с нами. «Вы уж извините, мистер Холмс, но...» — Что поделаешь? Закон. — Все правильно, сержант. Вы не могли поступить иначе. — Конечно, вы бы туда не пришли зря, я понимаю. Если я могу вам чем-то помочь... Пропала женщина, сержант, и мы подозреваем, что ее скрывают в этом доме. Я с минуты на минуту жду ордера. — Так я с них глаз не спущу, мистер Холмс. И если что, сейчас же дам вам знать... «Было всего 9 часов, и мы с Холмсом, не теряя ни минуты, пустились в путь. Первым делом мы направились в Брикстонскую богадельню и узнали, что несколько дней назад туда действительно пришла супружеская пара, выразившая желание взять к себе впавшую в детство старуху, когда-то бывшую у них в услужении, как они заявили. Получив разрешение, они увезли ее домой». Когда мы сказали, что старуха умерла, никто в богадельне не удивился. Следующий наш визит был к доктору Хорсому. Он рассказал, что накануне днем его вызвали к больной, которая, как он установил, умирала от старческой слабости. На его глазах она и испустила дух. Он составил свидетельство по всей форме и подписал. «Уверяю вас, конец этой женщины был самый естественный». «Какие бы то ни было подозрения, просто неоправданны заключил он. Ничего необычного в доме он не заметил. Только, пожалуй, немного странным показалось, что люди с таким достатком живут без прислуги. Вот все, что удалось нам узнать от доктора Хорсома. Наконец, мы направились в Скотланд-Ярд. Оказалось, что при оформлении ордера возникли какие-то трудности. Дело затягивалось подпись судьи можно будет получить не раньше утра. Если мистер Холмс придет завтра к девяти он может поехать с инспектором Лестрейдом и присутствовать при аресте. Больше никаких событий в тот день не произошло, не считая полночного визита нашего приятеля сержанта, который пришел рассказать что в темных окнах дома на полтне сквер несколько раз мелькал какой-то свет, но что никто не выходил и не входил. Нам оставалось только набраться терпения и ждать утра. Шерлок Холмс был слишком расстроен, чтобы беседовать, и слишком взволнован, чтобы спать. Я ушел к себе, а он остался в гостиной. Сдвинув темные густые брови, он сидел в кресле, барабанил по его ручке длинными нервными пальцами, курил одну сигарету за другой и искал, искал ключ к разгадке. Несколько раз ночью я слышал его шаги. Утром, когда я уже умывался, он ворвался ко мне в комнату бледный, свалившимися щеками, ни на миг не сомкнувший глаз. — Когда похороны? — Восемь, да? — Сейчас двадцать минут восьмого, — отрывисто заговорил он. — Куда девался разум, который Господь Бог вложил в мою голову? — Скорей, Ватсон, скорей! Ведь сейчас решается жизнь или смерть! И сто против одного за смерть. Если мы опоздаем, я никогда, никогда себе не прощу. Не прошло и 5 минут, как мы мчались в кэбе по Бейкер-стрит. Но когда мы подъезжали к парламенту, Биг-Бен показывал без 25:08. А на углу брикстон рот стрелка подошла к 8. Однако мы оказались не единственными опоздавшими. В восемь часов десять минут Кэбмен осадил взмыленную лошадь возле крыльца, у которого все еще стоял катафалк, и из двери трое рабочих выносили гроб. Холм скинулся вперед и преградил им путь. «Стойте!» — закричал он, упершись рукой в грудь первого носильщика. «Немедленно несите гроб назад!» «Какого дьявола вам здесь нужно? Где ваш ордер? Покажите сейчас же!» — разъяренно заревел из холла багровый Питерс. «Ордер подписан! Гроб останется в доме, пока он не прибудет!» Властный голос Холмса произвел на людей впечатление. Питерс незаметно юркнул в какую-то дверь, а они понесли гроб обратно. «Скорее, Ватсон! Вот отвертка!» — прерывающимся голосом командовал Холмс. Вы тоже берите отвертку. Если через минуту крышка будет сорвана, получите саверен, друзья. Никаких вопросов. Быстрей, быстрей. Так, хорошо. Еще один шуруп. Последний. Приналяжем все вместе. Ага, идет. Ух, наконец-то. Впятером мы сорвали крышку, и в тот же миг нас оглушил тяжелый вязкий запах хлороформа. Голова покойницы была обложена толстым слоем ваты, пропитанной наркотиком. Холмс сбросил ее, и мы увидели прекрасное тонкое лицо женщины лет сорока. Холмс схватил ее за плечи и посадил. «Она жива, Ватсон! Неужели мы опоздали? Неужели все кончено?» В течение получаса мне казалось, что все действительно кончено. Я боялся, что недостаток воздуха и ядовитые поры хлороформа задушили последнюю искру жизни, и все наши усилия напрасны. Мы впрыскивали ей эфир, делали искусственное дыхание и вообще все, что предписывает в таких случаях современная медицина. И, наконец, веки ее слабо дрогнули, поднесенное губам зеркало затуманилось, жизнь возвращалась. У крыльца остановился Кэб. Холмс поднял штору и выглянул из окна. «Явился лестрей с ордером. Только птички его уже упорхнули. А вот, — продолжал он, прислушиваясь к быстрым шагам по коридору, — идет человек, который поможет леди Фрэнсис лучше, чем мы. Здравствуйте, мистер Грин. Чем скорее мы увезем отсюда леди Фрэнсис, тем лучше». А похороны пусть идут своим чередом, только теперь эта бедная старушка, которая все еще лежит в гробу, совершит свой последний путь одна. Если вы захотите включить этот эпизод в свою хронику, милый Ватсон, говорил мне в тот вечер Холмс, приведите его как пример временного затмения, которое может поразить даже самый трезвый ум. Ни один смертный не застрахован от таких промахов, но уважение достоин тот, кто способен вовремя понять их и исправить. Мне кажется, я вправе причислить себя к таким людям. Всю ночь меня сегодня преследовала мысль, что была ведь, была какая-то деталь, которой я не придал должного значения. Что-то не совсем обычное, какое-то слово, движение, взгляд. И когда уже расцвело, я вдруг вспомнил ответ жены гробовщика. Она сказала, ведь делать пришлось по особому заказу. Вот мастера и задержались. Они говорили о гробе. Гроб делали по особому заказу. Значит, делали по особым размерам. Но зачем? Зачем? И тогда я как будто снова увидел... Высокие стенки гроба и на самом дне его маленькую жалкую фигурку. Зачем для такого маленького трупа заказали такой большой гроб? Да чтобы осталось место еще для одного. Оба похоронят по одному свидетельству. Все было с самого начала ясно, как день. Только я-то как будто ослеп. В восемь часов леди Фрэнсис в гробу положат на катафалк. Единственная наша надежда — задержать гроб, пока его еще не вынесли из дому. Предположение, что она еще жива, было равнозначно безумию. Но безумие-то и спасло все. Насколько мне известно, эти люди никогда не совершали убийства. Я подозревал, что в конце концов они не решатся на него и сейчас. Они похоронят ее не оставив никаких следов, по которым можно было бы установить причину смерти леди Фрэнсис, и даже если труп впоследствии эксгумируют, у них все-таки будет шанс выкрутиться. Я надеялся, что именно этими соображениями они и руководствовались. Что было дальше, вы помните. И тот страшный чердак, где негодяи держали бедняжку, вы видели. Сегодня утром... Они ворвались к ней, усыпили ее хлороформом, отнесли вниз, положили пропитанную хлороформом вату в гроб, чтобы она не проснулась, и завинтили крышку. Гениальный план! Ничего подобного в истории преступлений я еще не встречал. Если нашим приятелям, экс-миссионеру и его супруге удалось ускользнуть от Лестрейда, Их дальнейшая карьера надо ожидать, а знаменуется не менее блестящими деяниями.